Потом Пэрис набрала номер Эндрю Орена. При этом она испытывала какое-то дурацкое чувство, ведь они были едва знакомы, но он же просил ему сообщить. Пэрис доложила, как прошли роды и сколько весит ребенок, сказала, что девочка очень хорошенькая, и даже попыталась описать мордашку. Она сама не заметила, что плачет. — Какое чудесное имя вы ей дали! — негромко проговорил Эндрю. «Да, мне тоже нравится», — согласилась Перес, — «и ей очень идет». Надежда. Этим все было сказано. Прошлого больше нет, было и раны, затянулись. Судьба, наконец, преподнесла ей свой подарок. «Ключи от машины я оставил в справочном окне», — сообщил Эндрю. «Когда домой едете, сказали, что в шесть часов нас отпустят». Перис еще не вполне оправилась от радостного потрясения, да и спать ей совсем не пришлось. Она не представляла себе, как довезет малышку домой, просто пока не думала об этом. «А можно я за вами приеду?» «Вы уверены, что вас это не затруднит?» Бикс ей своей помощи не предложил, да она на это и не рассчитывала. Стивен капитально слег так, что Бикс был нужен дома». Да он бы все равно не поехал, поскольку не выносил больниц и к младенцам относился с прохладцей. Это ее проблема, к тому же и машина здесь. Пэрис не ожидала, что Эндрю вызовется ей помогать. — Сочту за честь, — без намека на иронию заявил он. — Буду на месте в пять тридцать. Вдруг вас пораньше выпишут. — Спасибо вам. Эта ночь укрепила их дружбу. Самая важная ночь в жизни Пэрис и ее маленькой дочки. Эндрю еще раз ее поздравил, после чего Пэрис стала звонить Мэг и Виму. Те очень удивились, что все произошло так быстро, но каждый пообещал в ближайшее время ее навестить. Потом Пэрис отправилась в детское отделение, чтобы забрать девочку. Там она с изумлением узнала, что ребенка отнесли Эми в палату, поскольку мама проснулась и попросила об этом. Пэрис забеспокоилась, что если Эми передумает, сейчас, когда она уже полюбила малышку всей душой, ведь даже с юридической точки зрения, Эми пока ее мать. Пэрис с опаской вошла в палату и увидела, что Эми держит дочку на руках и что-то ей тихонько говорит, очевидно, что-то очень важное. Эми прощалась с девочкой навсегда. Затаив дыхание, Пэрис подошла к кровати. Эми подняла глаза и решительно протянула ребенка ей. «Я тут немного присмотрела за вашей девочкой». Одной фразой было сказано все. Глаза Перрис наполнились слезами, и она взяла хоуп на руки. А вскоре пришел и социальный работник со всеми документами, которые Эми полагалось подписать. После обеда и Перрис, и малышка почти все время спали. В пять часов ей сказали, что девочку можно забирать. Пэрис прошла в детское отделение и отдала сестре привезенную для девочки одежду, верхнюю и нижнюю рубашечки чепчик и одеяльце. У нее не было времени выбирать вещи так тщательно, как когда-то для Мэг, но главное сейчас было то, что они вместе едут домой. Ребенка переодели, и Пэрис прошла в палату Кэмми с девочкой на руках. Она хотела дать ей попрощаться, и была удивлена, насколько невозмутимой выглядела Эмми, при том, что действие лекарств давно закончилось. «Хочешь подержать?» — предложила она, но та помотала головой. Эмми была грустна, но спокойна. Она долго и внимательно смотрела на ребенка, потом взглянула на Пэрис и одними губами прошептала «Спасибо вам». Это тебе спасибо, Эмми. Да хранит тебя Господь. Береги себя. Я буду всегда тебя помнить. Как странно было идти по коридору с чужим ребенком на руках. Нет, не с чужим. Теперь это был ее ребенок. И в этом заключалось самое настоящее чудо. Это дивная девочка, ее дочь. По щекам ее опять покатились слезы. Почему-то Перес чувствовала себя похитительницей, ворующей младенцу матери, но все смотрели на нее с улыбкой, желали счастья, а внизу их уже дожидался Эндрю. «Правда красивая?» — со смущенной улыбкой произнесла Перрис, и он кивнул. Эндрю уже подогнал машину и помог Перрис устроить ребенка на детском сиденье. Она вдруг почувствовала, что он также очарован случившимся чудом, и взглянула на него с благодарной улыбкой. Восемнадцать часов назад они приехали сюда, почти незнакомые мужчина и женщина. Они вместе пустились в эту авантюру, и вот теперь они друзья, и с ними вместе едет крохотный новый человечек. Невозможно было выразить словами, что значил для нее этот момент. Всю дорогу Перис то и дело поворачивалась к малышке и смотрела на нее с бесконечной любовью, признательностью и удивлением. Как же ей повезло! Недаром она столько ждала. Глава тридцать четвертая «Если бы было можно, перес всю ночь просидела бы с ребенком на руках». Но усталость взяла свое, и в конце концов она уложила малышку в кроватку и сама тоже легла спать. Время от времени она в тревоге просыпалась и проверяла, все ли в порядке с девочкой. Ей все не верилось, что это произошло, что это не сон, но это была явь. Эндрю уехал только в одиннадцать после того, как помог ей устроиться. Он сам собрал кроватку и даже постелил простынку, чтобы Пэрис не отвлекалась от ребенка. Ловко у вас получается, улыбнулась Перес. Большой опыт. Мне всегда нравилось возиться с детьми. Судя по всему, он и теперь делал это с удовольствием. Эндрю пообещал до отъезда в Лос-Анджелес. Еще раз заскочить. Его писатель, наконец, осилил то, что от него требовалось, и Эндрю мог спокойно лететь. Утром в воскресенье Пэрис навестили Бикс со Стивеном. Причем Бикс захватил с собой фотокамеру и сделал, наверное, миллион снимков. Он впервые видел Пэрис такой счастливый и при всем своем равнодушии к детям вынужден был признать, что малышка очаровательная. Стивен тоже восторгался идеальной формой носа и подбородка. В четыре часа снова заехал Эндрю. «Чувствую себя именинником», — заявил он. «Таких выходных у меня еще никогда не было». — Спасибо, что поработали для нас с шофером, — улыбнулась Перрис, — и что разделили нашу радость. — Считайте, что я ваш аист. Оба рассмеялись.